Испанские колыбельные песенки. Засыпает роза, вся в росе блестя. Наступает вечер. Спи, моё дитя. Спи, моё дитятко малая, нежу я детку мою. Вот колыбель закачалась. Баюшки-баю-баю. Баю. Пред дверью, что в рай ведет, продают башмачоночки для маленьких ангелов. Которые босы. Спи, мою дитятка, спи, Нет твоей матери дома, Пречистая Дева Мария Взяла ее в дом свой служить. Спи, моя деточка, Ты незаметная, Спи, моя звездочка, Спи, предрассветная. Раковинки Раковинки, камешки, игрушки, Сказки травки в зеркале реки. Жил старик и говорит старушке: "Мы с тобой зачахнем от тоски". Говорит старушка: "Что же, старый, создавай ты море для людей. Я создам ручьи, лесные чары, жить, тогда нам будет веселей. Люди кораблей себе настроят, будут петь, брониться и кричать, если ж мысли их забеспокоят, ключ лесной им будет отвечать". Дети прибегут играть на взморье. Море, что и бросит для детей. Им забава, нам седым подспорье. Будет старым в мире веселей. Зашумело море кругоземное. Притаились по лесам ручьи. Помолчат, разольются вдвое. Парус забелел, бегут ладьи. И живёт старик, легко старушки. По ручьям проходят огоньки. Цветят травки, малые подружки, раковинки, камешки, пески. Цветок Отчего цветет цветок? Разгадать никто не мог. Но цветок всегда цветет, день за днем, за годом год. И за годом год всегда светит вечером звезда. И для нас века веков нет разгадки лепестков. Но зачем разгадка мне, если я молюсь весне, если я в вечерний час рад, что вот звезда зажглась? Но зачем разгадка снов, если не ясен лик цветов, если вводят нас цветы в вечный праздник красоты? Как я пишу стихи? Рождается внезапная строка. За ней встает немедленно другая, мелькает третья ей издалека — Четвертая смеется, набегая. И пятое и после, и потом. Откуда, сколько, я и сам не знаю. Но я не размышляю над стихом И право никогда не сочиняю. Лучше Я не хотел бы стать грозой. В слишком, слишком много грома. Я б лучше сделался росой. Ей счастье тихое знакомо. Я б лучше сделался цветком. Как цвет расцвел бы самый малый, Ему не нужен шум и гром, Чтоб быть счастливым в грезе алой. Зерно Трудовые мечты, золотое зерно, Торжество красоты, как мне близко оно, Как мне радостен вид лошаденки простой, В голубых пашнях скользит солнце, Луч золотой, а зимы поля, Созревание нив, молодая земля — Лик твой вечно красив. Серб с косою, мечи и победный ссохи Мне поют, как лучи, мне горят, как стихи. Сын земли я и дня, неразрывно звено, И в душе у меня золотое зерно. Росинка Росинка дрожала на тонком листке, Речонка дышала, шурша в тростнике. В росинку гляжу я и вижу, что в ней Играет, ликует, так много огней. Зеленый, синий и красный горят, И белый, как иний, и светлый, как взгляд. Все краски люблю я, пленительный вид, Нежнее поцелую, росинка горит. Дан миг ей лишь краткий, исчезнет потом. Но лист ей украдкой здесь выстроил дом. Их еле заметишь, так мало они. Но где же ты встретишь такие огни? Лесные кораллы Зеленые мшинки росли на сосне. Изумрудные жили пушинки в лесном, зачарованном сне. Сосны были огромны, многозвонно гудел этот бор. Но кораллы зеленые мшинок, мечтательно скромны, не слыхали вершинный тот хор. И не ведали мшинки, как лесные цветы, затаившие росинки, раскрывали тревожно листы. Ничего не хотели они, лишь расти и расти, Умножая острова из кораллов зеленых на серой смолистой коре, Никому не мешая, и светясь под лучом, и трикратно светясь на заре. Капли смолы Липкие капли смолы с этой сосны мы сберем, Богу лесному хвалы голосом светлым споем. Яркий воздвигнем костер, много смолистых ветвей, Будет он радовать взор пляской змеистых огней. Капли душистой смолы будут гореть, как свеча. Богу лесному хвалы, радость огней горяча. Грозовой костер В небе духи жгли костер. Грозовые исполины, раскаленные рубины осветили грани гор. Был расхидистым закат, захватил в горах изломы. Миг, и вот хохочут громы набегающей гремят. Весь надоблачный простор, бал, над царством гор взметенный и с полинами зажженный торжествующий костер. Береза. Береза родная, со стволом серебристым, о тебе в тропических чащах скучал. Я скучала о сирене в цвету и о нем, соловье голосистом, обо всем, что я в детстве с мечтой обвенчал. Я был там далеко, в многокрасочной пряности пышных ликующих стран. Там зловещая пома враждебно так щурила око, И пред быстрой грозой оглушал меня рев обезьян. Но тихонько качаясь на тяжелом чужом мексиканском седле, Я душою дремал, и воздушно во мне расцвечаясь, Выставали родимые тени в серебряной мгле. О весенние грозы! Детство светкой сирени, Вечерней тиши соловей — Зыпи шепот листвы этой милой плакучей березы, зачарованный снов только раз расцветающих дней. СМЕХ РЕБЕНКА Смех ребенка за стеной, близко от меня, Веет свежую весной, говорит о власти дня. Это сказка, это сон, что из нежных струй Легкий стебель вознесён, воплощенный поцелуй. Лёгкий, стройный стебелёк с ласковым цветком, Зависть в мире новых строк, Птичка с светлым хохолком, Птичка с светлым голоском, Пой мне без конца, Будь мне сказкой, будь цветком, Будь улыбкой лица. Анютины глазки Анютины глазки, Жасмин, Маргаритки, Вы буквы на свитке, Поблёкнувшие сказки. Вы где-то дышали, кому-то светили, Без слез, без печали, вы жили, вы были. И вот через мечтанье, воздушные зыбки, Вы шлете сиянье, дарите улыбки, Вы шлете мне ласки в бессмертном избытке, Жасмин, Маргаритки, Анютины глазки. Бабочка Помню я, бабочка билась в окно, Крылышки тонко стучали, тонко стекло — И прозрачно оно, но отделяет от дали. В мае-то было, мне было пять лет, В нашей усадьбе старинной. Узницы воздух вернул я и свет, Выпустил в сад наш пустынный. Если умру я, и спросят меня, В чем твое доброе дело? Молвлю я мысли моя майского дня, Бабочке зла не хотела. Золотой и синий Солнечный подсолнечник, у тыны вырасты. Солнечные издали нам видны всем цветы. На полях мы полим здесь наш красивый лен. К голубому льну идет золотистый сон. С неба оба нам даны на земных полях. Яркий в цвете, темный вы в сочных семенах. Утренний подсолнечник, ты солнце на земле. Синий лен, ты лунный лик, ты свет луны во мгле. Паутинки. От сосны до сосны паутинки зажглись, протянулись, блеснули, качаются. Вот потянутся вверх, вот уж зыблются вниз и осенним лучом расцвечаются. Как не нежен дитя детский твой поцелуй, он порвал бы их тонким касанием. Луч осенний свети и блести, заколдуй две души паутинным сиянием. Он спросил меня, он спросил меня, «Ты веришь?» Нерешительное слово, этим звуком не измеришь то, в чем есть моя основа. Да не выражу я бледно то, что ярко ощущаю, О, с бездонностью, победно, ослепительно, я знаю. Бессмертники. Бессмертники вне жизни, я мальчик был совсем когда я вас увидел и был пред вами нем. Но чувствовал я тоже тогда, что и теперь. Вы тонкий знак оттуда, куда ведет нас дверь. Тяжелая, замками, вся расписная дверь, с одним лишь словом в скрипе, когда ответил «Верь». Бессмертники, я знаю, чего нам медлить тут. Мы жили здесь довольно. Нас в новый мир зовут. Веселая осень. Щебетанье воробьев, тонкий свист синиц, За громадой облаков больше нет зарниц Громы умерли на дне голубых небес, Весь в пурпуровом огне золотистый лес. Ветер быстрый пробежал, колыхнул парчу, Цвет рябины алым стал, песнь поет лучу. В грезе красочной я длю звонкую струну, Осень я тебя люблю, так же, как весну. Осенняя радость Радость может ждать на каждом повороте. Не грусти, не надо, посмотри в окно. Осень в желтых листьях, в нежной позолоте, Медленно колдует, что нам суждено. Разве мы узнаем, разве разгадаем, Будем ждать, что чары улыбнутся нам. Пляска мертвых листьев завершится маем, Лютики засветят снова по лугам. Даже и сегодня — Ум, предав заботам, шел я хмурый, скучный, по лесной глуши. Вдруг на самой тропке, да, на повороте, Красный цвет мелькнул мне в ласковой тиши. Спелая рябина прямо предо мною, Алая калина тут же, рядом с ней. Мы нарвем ветве их на зиму с тобою, Пред окном повесим комнатки твоей. Прилетит снегирь, смешной и неуклюжий, Раза два чирикнет, клюнет, да и прочь. И метель завоет, всё затянет стужей, Но зимой пред лампой так уютно ночь. И пока на всполье будут свисты в юге, Сон тебя овеет грезой голубой. Милый, что я вижу? Лютики на луге, хороводы травок, Ах, и я с тобой. Осень. Поспевает брусника, Стали дни холоднее, И от птичьего крика В сердце только грустнее. Стаи птиц улетают прочь за синее море. Все деревья блистают в разноцветном уборе. Солнце реже смеется, нет в цветах благовонья. Скоро осень проснётся и заплачет с просонья. Осенний воздух. Пахнет грибами, листом перепрелом. Пахнет и чем-то другим, точно горелым. В синей долине ползающий медленный дым. Дым ползёт и как будто бы ждет он чего-то. Будто бы он говорит «Вот я, идите же, это горит торфяное болото». Изморось Журавлей потянули, улетают на юг. Лес в немолкнущем гуле, ветры сильно дохнули, затуманился лук. Утром изморось млеет на траве, на окне. Кто-то веет и реет, Хочет власти, не смеет. Но отсрочка лишь б Бусинки. Моросит. Как бы росинки возникают на руках. Эти чудо-бисеринки, Этот неясный влажный прах. Эти бусинки-свидания Чуть блеснут, и вот их нет. Лишь на крае одеяния На минутку светлый след. К зиме. Лес совсем уж стал сквозистый, Редки в нем листы. Скоро будет снег пушистый Падать с высоты. Опушит пушит нам окна наши В детской везде. Загорятся звезды краши, Лед прильнет к воде. На коньках начнем кататься Мы на звонком льду. Будет смех наш Раздаваться в парке на пруду. А в затишье комнат прятки, ты и нечет счет. А потом настанут святки. Снова Новый год. Седой одуванчик. Одуванчик — целый мир, Круглый, как земля. Ты зовешь меня на пир, Серебря поля. Ты мне ясно говоришь, Расцветай с весной. Будет нега, будет тишь, Будь в веселье мной. Посидеешь, отцветёшь, Разлетишься весь. Но тоска и страхи ложь, Счастье вечно здесь. Посидеешь, но седой помни свой черед, Будешь снова золотой, утром, через год. Изменчивость Одуванчик дуванчик был, Сделался седым. Жар огня меня слепил, Но над ним был дым. Листья были изумруд, желто лес. Ну так что ж, зови на суд. Произвол небес. всё непрочно, мол, вокруг хрупкий жемчуга. Мне жемил мой вешний лук, любые снега. И прекраснее всего в сне, имя дым, То, что каждый миг его делает иным. Зима. Поля затянуты недвижной пеленой, Пушистой белыми снегами. Как будто навсегда простился мир с весной, С её цветками и листками. Окован звонкий ключ, он у зимы в плену Одна метель поёт рыдая Но солнце любит круг Оно хранит весну, опять вернется молодая Она пока пошла бродить в чужих краях Чтоб мир изведал сновиденья Чтоб видел он во сне, что он лежит в снегах И в югу слушает, как пение Одуванчик В бесконечности стремления, бесконечность достижения. Тот, кто любит утро мая, должен вечно ждать весны. В каждом миге быстролетном светоносность есть внушение. Из песчинок создаются золотые сны. Миг за мигом в небе вьются звездовидные снежинки. С ветром падают на землю и лежат, как белый слой. Но снежинки сон лелеют, то цветочные пушинки. Нежный свежий одуванчик с влажной весной. Снежинки На детскую руку упали снежинки. На малом мизинчике восемь их было число. Различную форму являли пушинки, И все так мерцали воздушно-светло. Вот крестики встали, вот звезды мелькнули, Как мягок сквозистый их свет. Но детские пальчики чуть шевельнули, И больше их нет. Фей Мне девочка сказала, «Ты мой волшебный фей! Он нужно очень мало для полевых стеблей. Им дай лишь каплю влаги, Им дай один лишь луч И цвет расцветшей саги В безгласности певуч. Светлоголовки малый Я сказку рассказал. Я был пред тем усталый, Пред тем я духом пал». Из слез моих незримых, из смеха уст моих Я слил о серафимах прозрачно-светлый стих. И цвет раскрылся алый в устах мечты моей. И я не мрак усталый, а я волшебный фей. Тоньше. Чем тоньше влажный прах, чем влага бестелесней, Тем легче пенности слагают кружева. Чем ты в своих мечтах свободней и небесней, Тем обольстительней, чудесней твои слова. Русалка В лазоревой воде, в жемчужных берегах Плыла русалка в блеске чудном. Она глядела вдаль, скользила в тростниках, Была в наряде изумрудном. На берегах реки из цельных жемчугов Не возникало трав на склонах, Но нежный изумруд был весь ее покров, И нежен цвет очей зеленых. Над нею догорал оранжевый закат, Уже зажглась луна опалом. Но устремляла вдаль она лучистый взгляд, Плывя в течение усталом. Пред ней звезда была меж дымных облаков, И вот она туда глядела, И все роскошества жемчужных берегов За ту звезду отдать хотела. Светлый мир — Тонкий, узкий, длинный ход в глубь земли мечту уведет. Только спустишься туда, Встретишь замки изо льда, Чуть сойдешь отсюда вниз, Разноцветности зажглись, смотрит чей-то светлый глаз, Лунный камень и алмаз. Там опал снежит, А тут расцветает изумруд. И услышишь в замках тех Флейты, лютни, нежный смех, И увидишь чьих-то ног Там хрустальный башмачок. Льды, колонны, свет, снега, Нежность, снежность, жемчуга. Тонкий, узкий, длинный ход В этот светлый мир ведет. Но чтоб знать туда пути, Нужно бережно идти. Нинника, ты нашла кусочек янтаря, Он тебе дороже был червонца, И вскричала радостно горя. Я нашла, смотри, кусочек солнца. Затаив желание свое, ты вбежала в море прочь от няни и вскричала «Море, все мое!» и была как птица в океане. Ты схватила красный карандаш и проворно на клочке бумаги начертила огненный мираж солнечной молниеносной саги. Ты взросла, как тополь молодой, от смолистых капель благовонной и пошел, как путник за звездой, за тобой путем судьбы влюбленной. И не знаю, в чём твой час теперь Между нами реки, горы, степи. Но везде в тюрьме ты сломишь дверь И, играя, разорвёшь ты цепи. Дополнение. Родник. Прочь от ёлочки хмурной, Мимо роз и гвоздик, До сирени лазурной Пробегает родник. Отдаёт он прохладу и листам, и цветам. Серебрится по саду, Потерялся вон там. За зеленой оградой, где летают стрижи, он возник серенадой, В честь желтеющей ржи. Новый день. Небосвод сегодня новый, свежий, светлый, бирюзовый. За ночь мылся он дождём, У зари он занял рана и белила и румяна и лазурности притом. От лучистой желтой пыли облака его прикрыли. Скипом белых покрывал. Извинит наш день веселый, И припали к розам пчелы, Нежа розовый бокал. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию,